Второе. Очерк теории. Материалистическое понимание истории исходит из того положения, что производство, а вслед за производством обмен его продуктов составляет основу всякого общественного строя. Что в каждом выступающем в истории обществе распределение продуктов, а вместе с ним и разделение общества на классы или сословия определяется тем, что и как производится и как эти продукты производства обмениваются. Таким образом, конечных причин всех общественных изменений и политических переворотов надо искать не в головах людей, не в возрастающем понимании ими вечной истины и справедливости, а в изменениях способа производства и обмена. Их надо искать не в философии, а в экономике соответствующей эпохи. Пробуждающееся понимание того, что существующие общественные установления неразумны и несправедливы, что разумное стало бессмысленным, благо стало мучением, является лишь симптомом того, что в методах производства и формах обмена незаметно произошли такие изменения. которым уже не соответствует общественный строй, скроенный по старым экономическим условиям. Отсюда вытекает также и то, что средства для устранения обнаруженных зол должны быть тоже на лицо, в более или менее развитом виде в самих изменившихся производственных отношениях. Надо не изобретать эти средства из головы, а открывать их при помощи головы. в наличных материальных фактах производства. Итак, как же в связи с этим обстоит дело с современным социализмом? Всеми уже, пожалуй, признано, что существующий общественный строй создан господствующим теперь классом буржуазией. Свойственный буржуазии способ производства, называемый в современни Маркса капиталистическим способом производства, Был несовместим с местными и сословными привилегиями, равно как и с взаимными личными узами феодального строя. Буржуазия разрушила феодальный строй и воздвигла на его развалинах буржуазный общественный строй: царство свободной конкуренции, свободы передвижения, равноправия товаровладельцев. Словом, всех буржуазных прелестей. К капиталистический способ производства мог теперь развиваться свободно. С тех пор, как пар и новые рабочие машины превратили старую мануфактуру в крупную промышленность, созданная под управлением буржуазии, производительные силы стали развиваться с неслыханной прежде быстротой и в небывалых размерах. Но точно так же, как в своё время мануфактура И усовершенствовавшиеся под её влиянием ремёсла пришли в конфликт с адальными оковами цехов, так и крупная промышленность в своём более полном развитии приходит в конфликт с теми узкими рамками, в которые её втискивает капиталистический способ производства. Новые производительные силы уже переросли буржуазную форму их использования. И этот конфликт Между производительными силами и способом производства вовсе не такой конфликт, который возник только в головах людей, подобно конфликту между человеческим первородным грехом и божественной справедливостью. Он существует в действительности объективно, вне нас, независимо от воли или поведения даже тех людей, деятельность которых он создан. Современный социализм есть не что иное, как отражение в мышлении этого фактического конфликта, идеальное отражение его в головах прежде всего того класса, который страдает от него непосредственно, рабочего класса. В чем же состоит этот конфликт? До появления капиталистического производства, то есть в средние века, всюду существовало мелкое производство, основой которого была частная собственность работников на их средства производства. В деревне земледелие мелких крестьян, свободных или крепостных, в городе ремесло. Средства труда земля, земледельческие орудия, мастерские, ремесленные инструменты были средствами труда отдельных лиц, рассчитанными лишь на единоличное употребление. Исследовательно, по необходимости оставались мелкими, карликовыми, ограниченными. Но потому-то они, как правило, и принадлежали самому производителю. Сконцентрировать, укрупнить эти раздробленные, мелкие средства производства, превратить их в современные могучие рычаги производства, такова как раз и была историческая роль капиталистического способа производства и его носительницы буржуазии. Как она исторически выполнила эту роль, начиная с 15 века, на трёх различных ступенях производства: простой кооперации, мануфактуры и крупной промышленности, подробно изображено Марксом в четвёртом отделе Капитала. Но буржуазия, как установил Маркс там же, не могла превратить эти ограниченные средства производства в мощные производительные силы. не превращая их из средств производства, применяемых отдельными лицами, в общественные средства производства, применяемые лишь совместно массой людей. Вместо самопрялки, ручного ткацкого станка, кузнечного молота появились предельная машина, механический ткацкий станок, паровой молот. Вместо отдельной мастерской фабрика требующее совместного труда сотен и тысяч рабочих. Подобно средствам производства, и само производство превратилось из ряда разрозненных действий в ряд общественных действий, а продукты из продуктов отдельных лиц в продукты общественные. Пряжа, ткани, металлические товары, выходящие теперь из фабрик и заводов, представляют собой продукт совместного труда множества рабочих, через руки которых они должны были последовательно пройти, прежде чем стали готовыми. Никто в отдельности не может сказать о них: это сделал я, это мой продукт. Но там, где основной формой производства является стихийно сложившееся разделение труда в обществе, там это разделение труда неизбежно придаёт продуктам форму товаров. Взаимный обмен, который купля и продажа, даёт возможность отдельным производителям удовлетворять свои разнообразные потребности. Так и было в Средние века. Крестьянин, например, продавал ремесленнику земледельческие продукты и покупал у него ремесленные изделия. В это общество отдельных производителей, товаропроизводителей, и вклинился новый способ производства. Среди стихийно сложившегося, беспланового разделения труда, господствующего во всём обществе, он установил планомерное разделение труда, организованное на каждой отдельной фабрике. Рядом с производством отдельных производителей появилось общественное производство. Продукты того и другого продавались на одном и том же рынке. а, следовательно, по ценам, по крайней мере, приблизительно одинаковы. Но планомерная организация оказалась могущественнее стихийно сложившегося разделения труда. На фабриках, применявших общественный труд, изготовление продуктов обходилось дешевле, чем у разрозненных мелких производителей. Производство отдельных производителей побивалось в одной области за другой. Общественное производство революционизировало весь старый способ производства. Однако этот революционный характер общественного производства так мало осознавался, что оно, напротив, вводилось именно ради усиления и расширения товарного производства. Оно возникло в непосредственной связи с определёнными уже до него существовавшими рычагами производства и обмена товаров. купеческим капиталом, ремеслом и наёмным трудом. В виду того, что оно само выступало как новая форма товарного производства, свойственные товарному производству формы присвоения сохраняли свою полную силу также и для него. При той форме товарного производства, которая развивалась в Средние века, вопрос о том, кому должен принадлежать продукт труда, не мог даже и возникнуть. Он изготавливался отдельным производителем, обыкновенно из собственного сырья, часто им же самим произведённого при помощи собственных средств труда и собственными руками или руками семьи. Такому производителю незачем было присваивать себе этот продукт. Он принадлежал ему по самому существу дела. Следовательно, право собственности на продукты покоилась на собственном труде. Даже там, где пользовались посторонней помощью, она, как правило, играла лишь побочную роль и зачастую вознаграждалась помимо заработной платы ещё и иным путём. Цеховой ученик и подмастерье работали не столько ради содержания и платы, сколько ради собственного обучения и подготовки к званию самостоятельного мастера. Но вот началась концентрация средств производства в больших мастерских и мануфактурах, превращение их, по сути дела, в общественные средства производства. С этими общественными средствами производства и продуктами продолжали однако поступать так, как будто они по-прежнему оставались средствами производства и продуктами отдельных лиц. Если до сих пор собственник средств труда присваивал продукт потому, что это был, как правило, его собственный продукт, а чужой вспомогательный труд был исключением, то теперь собственник средств труда продолжал присваивать себе продукт, хотя последний являлся уже не его продуктом, а исключительно продуктом чужого труда. Таким образом, продукты общественного труда стали присваиваться не теми, кто действительно не приводил в движение средства производства и действительно был производителем этих продуктов, а капиталистом. Средства производства и производство по существу стали общественными, но они остаются подчинёнными той форме присвоения, которая своей предпосылкой имеет частное производство отдельных производителей, когда каждый следовательно является владельцем своего продукта. и выносит его на рынок. Способ производства подчиняется этой форме присвоения, несмотря на то, что он уничтожает её предпосылку. В этом противоречии, которое придаёт новому способу производства его капиталистический характер, уже содержится в зародыше все коллизии современности. И чем полнее становилось господство нового способа производства, во всех решающих отраслях производства и во всех экономически и господствующих странах, сводя тем самым производство отдельных производителей к незначительным остаткам, тем резче должна была выступать и несовместимость общественного производства с капиталистическим присвоением. Первые капиталисты застали, как мы видели, форму наемного труда, уже существующей. Но наёмный труд существовал лишь в виде исключения, побочного занятия, подсобного промысла, переходного положения. Земледелец, нанимавшийся время от времени на подённую работу, имел свой собственный клочок земли, который на худой конец и один мог его прокормить. Цеховые уставы заботились о том, чтобы сегодняшний подмастерье завтра становился мастером. Но все изменилось, как только средства производства превратились в общественные и сконцентрировались в руках капиталистов. Средства производства и продукты мелкого отдельного производителя все более и более обесценивались, и ему не оставалось ничего иного, как наниматься к капиталисту. Наемный труд, существовавший раньше в виде исключения и подсобного промысла, стал правилом и основной формой всего производства. Из побочного занятия, каким он был прежде, он превратился теперь в единственную деятельность работника. Работник, нанимающийся время от времени, превратился в пожизненного наёмного рабочего. Масса пожизненных наёмных рабочих к тому же чрезвычайно увеличилась благодаря одновременному крушению феодального строя. Роспуск свит феодалов, изгнание крестьян из их усадеб и так далее. Произошёл полный разрыв между средствами производства, сконцентрированными в руках капиталистов с одной стороны, и производителями, лишёнными всего, кроме своей рабочей силы с другой стороны. Противоречие между общественным производством и капиталистическим присвоением выступает наружу как антагонизм между пролетариатом и буржуазией. Мы видели, что капиталистический способ производства вклинился в общество, состоявшее из товаропроизводителей, отдельных производителей, общественная связь между которыми осуществлялась посредством обмена их продуктов. Но особенность каждого общества, основанного на товарном производстве, Заключается в том, что в нём производители теряют власть над своими собственными общественными отношениями. Каждый производит сам по себе, случайно имеющимися у него средствами производства и для своей индивидуальной потребности в обмене. Никто не знает, сколько появится на рынке того продукта, который он производит, и в каком количестве этот продукт вообще может найти потребителей. Никто не знает, существует ли действительная потребность в производимом им продукте, окупится ли его издержки производства, да и вообще, будет ли его продукт продан. В общественном производстве господствует анархия. Но товарное производство, как и всякая другая форма производства, имеет свои особые внутренние присущие ему и неотделимые от него законы. И эти законы прокладывают себе путь вопреки анархии, в самой этой анархии, через нее. Эти законы проявляются в единственно сохранившейся форме общественной связи, в обмене, и действуют на отдельных производителей как принудительные законы конкуренции. Они, следовательно, сначала неизвестны даже самим производителям И могут быть открыты ими лишь постепенно, путём долгого опыта. Следовательно, они прокладывают себе путь помимо производителей и против производителей, как слепо действующие естественные законы их формы производства. Продукт господствует над производителями. В средневековом обществе, в особенности в первое столетие, производство было направлено главным образом на собственное потребление. Оно удовлетворяло по преимуществу только потребности самого производителя и его семьи. Там же, где, как в деревне, существовали отношения личной зависимости, производство удовлетворяло также потребности феодала. Следовательно, здесь не существовало никакого обмена, и продукты не принимали характера товаров. Крестьянская семья Производила почти всё, в чём она нуждалась: орудия и одежду, так же как и предметы питания. Производить на продажу она начала только тогда, когда стала производить излишек сверх собственного потребления и уплаты натуральных повинностей феодалу. Этот излишек, пущенный в общественный обмен, предназначенный для продажи, становился товаром. Городские ремесленники должны были, конечно, уже с самого начала производить для обмена. Но и они добывали большую часть нужных для собственного потребления предметов своим личным трудом. Они имели огороды и небольшие поля, пасли свой скот в общинном лесу, который, кроме того, доставлял им строительный материал и топливо. Женщины пряли лён, шерсть и так далее. Производство с целью обмена, товарное производство ещё только возникало. Отсюда ограниченность обмена, ограниченность рынка, стабильность способа производства, местная замкнутость по отношению к внешнему миру, местное объединение внутри. Марка в деревне, цех в городе. С расширением же товарного производства И в особенности с появлением капиталистического способа производства, времевшие раньше законы товарного производства стали действовать более открыто и властно. Старые связи были расшатаны, были перегородки разрушены, и производители всё более и более превращались в независимых, разрозненных товаропроизводителей. Анархия общественного производства выступила наружу, и принимала все более и более острый характер. А между тем, главное орудие, с помощью которого капиталистический способ производства усиливал анархию в общественном производстве, представляло собой прямую противоположность анархии. Это была растущая организация производства как производство общественного на каждом отдельном производственном предприятии. С помощью этого рычага капиталистический способ производства покончил со старой мирной стабильностью. Проникая в ту или иную отрасль промышленности, он изгонял из неё старые методы производства. Овладевая ремеслом, он уничтожал старое ремесло. Поле труда стало полем битвы. Великие географические открытия и последовавшая за ними колонизация Увеличили во много раз область сбыта и ускорили превращение ремесла в мануфактуру. Борьба разгоралась уже не только между местными отдельными производителями. Местные схватки разрослись в свою очередь до размеров борьбы между нациями, до торговых войн XVII и XVIII веков. Наконец, крупная промышленность и возникновение мирового рынка сделали эту борьбу всеобщей и в то же время придали ей неслыханную ожесточённость. В отношениях между отдельными капиталистами, как и между целыми отраслями производства и между целыми странами, вопрос о существовании решается тем, обладают ли они выгодными естественными или искусственно созданными условиями производства. Побеждённые безжалостно устраняются. Это дарвиновская борьба за отдельное существование, перенесённая с удесятерионной яростью из природы в общество. Естественное состояние животных выступает как венец человеческого развития. противоречие между общественным производством и капиталистическим присвоением воспроизводится как противоположность между организацией производства на отдельных фабриках и анархией производства во всём обществе. В этих обеих формах проявление противоречия, присущего капиталистическому способу производства в силу его происхождения, безвыходно движется этот способ производства, описывая порочный круг, который открыл в нём уже Фурье. Но Фурье в своё время ещё не мог, конечно, видеть, что этот круг постепенно сужается, что движение производства идёт скорее по спирали, и подобно движению планет должно закончиться столкновением с центром. Движущаяся сила общественной анархии производства всё более и более превращает большинство человечества в пролетариев, а пролетарские массы, в свою очередь, уничтожат в конце концов анархию производства. Та же движущая сила социальной анархии производства превращает возможность бесконечного усовершенствования машин, применяемых в крупной промышленности, в принудительный закон. для каждого отдельного промышленного капиталиста в закон повелевавший ему беспрерывно совершенствовать свои машины под страхом гибели. Но усовершенствование машин делает излишним определённое количество человеческого труда. Если введение и распространение машин означало вытеснение миллионов работников ручного труда немногими рабочими при машинах, то усовершенствование машин означает вытеснение все большего и большего количества самих рабочих машинного труда и, в конечном счете, образование усиленного предложения рабочих рук, превышающего средний спрос на них со стороны капитала. Масса незанятых рабочих образует настоящую промышленную резервную армию, как я назвал ее «эконом». Ещё в 1845 году, поступающую в распоряжение производства, когда оно работает на всех парах, и выбрасываемую на мостовую в результате неизбежно следующего за этим краха. Эта армия, постоянно висящая свинцовой гири на ногах рабочего класса в борьбе за существование между ним и капиталом, служит регулятором заработной платы. удерживая её на низком уровне, соответственно, потребности капитала. Таким образом, выходит, что машина, говоря словами Маркса, становится самым мощным боевым средством капитала против рабочего класса, что средство труда постоянно вырывает из рук рабочего жизненные средства и собственный продукт рабочего превращается в орудие его порабощения. Это приводит к тому, что экономия на средствах труда с самого начала является вместе с тем беспощаднейшим расточением рабочей силы и хищничеством по отношению к нормальному условию функционирования труда. Что машина это сильнейшее средство сокращения рабочего времени, превращается в самое верное средство для того, чтобы обратить всю жизнь рабочего и его семьи в потенциальное рабочее время для увеличения стоимости капитала. Вот почему чрезмерный труд одной части рабочего класса обусловливает полную безработицу другой его части, а крупная промышленность, по всему свету гоняющаяся за потребителями, ограничивает у себя дома потребление рабочих масс голодным минимумом и таким образом подрывает свой собственный внутренний рынок закон поддерживающий относительное перенаселение или промышленную резервную армию в равновесии с размерами и энергией накопления капитала приковывает рабочего к капиталу крепче, чем молот Гефеста приковал Прометея к скале Он обусловливает накопление нищеты, соответствующее накоплению капитала. Следовательно, накопление богатства на одном полюсе есть в то же время накопление нищеты, муки труда, рабства, невежества, огрубения и моральной деградации на противоположном полюсе, то есть на стороне класса, который производит свой собственный продукт как капитал. Маркс, Капитал, страница 671. Ждать от капиталистического способа производства иного распределения продуктов имело бы такой же смысл, как требовать, чтобы электроды батареи, оставаясь соединёнными с ней, перестали разлагать воду и собирать на положительном полюсе кислород, а на отрицательном водород. Мы видели, как способность современных машин к усовершенствованию, доведённая до высочайшей степени, превращается вследствие анархии производства в обществе в принудительный закон, заставляющий отдельных промышленных капиталистов постоянно улучшать свои машины, постоянно увеличивать их производительную силу. В такой же принудительный закон превращается для них и простая фактическая возможность расширять размеры своего производства. Огромная способность крупной промышленности к расширению, перед которой расширяемость газов, оказывается настоящей детской забавой, проявляется теперь в виде потребности расширять эту промышленность и качественно, и количественно. Потребности, не считающейся ни с каким противодействием. Это противодействие Образуется потребление сбытом рынками для продуктов крупной промышленности. Способность же рынков как к экстенсивному, так и к интенсивному расширению определяется совсем иными законами, действующими с гораздо меньшей энергией. Расширение рынков не может поспевать за расширением производства. Коллизия становится неизбежной. И так как она не в состоянии разрешить конфликт до тех пор, пока не взорвет самый капиталистический способ производства, то она становится периодической. Капиталистическое производство порождает новый порочный круг. И действительно, начиная с 1825 года, когда разразился первый общий кризис, весь промышленный и торговый мир Производство и обмен в всех цивилизованных народов вместе с их более или менее варварскими придатками приблизительно раз в 10 лет сходят с рельсов. В торговле наступает застой, рынки переполняются массой не находящих сбыта продуктов, наличные деньги исчезают из обращения, кредит прекращается, фабрики останавливаются, рабочие лишаются жизненных средств. либо они произвели эти средства в слишком большом количестве. Банкротство следует за банкротствами, аукционы сменяются аукционами. Застой длится годами. Массы производственных сил и продуктов растачиваются и уничтожаются, пока накопившиеся массы товаров по более или менее сниженным ценам не разойдутся наконец и не возобновится постепенно Движение производства и обмена. Мало помалу движение это ускоряется, шаг сменяется рысью, промышленная рысь переходит в галоп, уступающий своё место бешеному карьеру, настоящей скачки с препятствиями, охватывающей промышленность, торговлю, кредит и спекуляцию, чтобы в конце концов после самых отчаянных скачков снова свалиться в бездну краха. Итак, постоянно сызново. С 1825 года мы уже 5 раз пережили этот круговорот, и теперь в 1877 году переживаем его в шестой раз. Характер этих кризисов выражен до такой степени ярко, что Фурье уловил суть всех этих кризисов, назвав первый из них кризисом плиторик, кризисом от изобилия. В кризисах с неудержимой силой прорывается наружу противоречие между общественным производством и капиталистическим присвоением. Обращение товаров на время прекращается. Средство обращения деньги становится тормозом обращения. Все законы производства и обращения товаров действуют на выворот. Экономическая коллизия достигает своей высшей точки. Способ производства восстаёт против способа обмена. Производительные силы восстают против способа производства, который они переросли. Тот факт, что общественная организация производства внутри фабрик достигла такой степени развития, что стала несовместимой с существующей рядом с ней и над ней анархии производства в обществе. Этот факт становится осязательным для самих капиталистов. Благодаря насильственной концентрации капиталов, совершающейся во время кризисов, посредством разорения многих крупных и ещё большего числа мелких капиталистов, весь механизм капиталистического способа производства отказывается служить под тяжестью им же самим созданных производственных сил. Он не может уже превращать в капитал всю массу средств производства. Они остаются без употребления, а потому вынуждена бездействовать и промышленная резервная армия. Средства производства, жизненные средства, рабочие, находящиеся в распоряжении капитала, все элементы производства и общего благосостояния имеются в изобилии. Но изобилие становится источником нужды и лишений, Фурье. Потому что Именно оно-то и препятствует превращению средств производства и жизненных средств в капитал. Ибо в капиталистическом обществе средства производства не могут вступать в действие иначе, как превратившись сначала в капитал, в средство эксплуатации человеческой рабочей силы. Как призрак стоит между рабочими с одной стороны и средствами производства и жизненными средствами с другой. необходимость превращения этих средств в капитал. Она одна препятствует соединению вещественных и личных рычагов производства. Она одна мешает средствам производства действовать, а рабочим трудиться и жить. Следовательно, с одной стороны, капиталистический способ производства изобличается в своей собственной неспособности к дальнейшему управлению производительными силами. С другой стороны, сами производительные силы с возрастающей мощью стремятся к уничтожению этого противоречия, к освобождению себя от всего того, что свойственно им в качестве капитала, к фактическому признанию их характера как общественных производительных сил. Это противодействие мощно возрастающих производительных сил их капиталистическому характеру Эта возрастающая необходимость признания их общественной природы принуждает класс самих капиталистов всё чаще и чаще обращаться с ними, насколько это вообще возможно при капиталистических отношениях, как с общественными производительными силами. Как периоды промышленной горячки с их безгранично раздутым кредитом, так и самые крахи Разрушающие крупные капиталистические предприятия приводят к такой форме обобществления больших масс средств производства, какую мы встречаем в различного рода акционерных обществах. Некоторые из этих средств производства и сообщения, как, например, железные дороги, сами по себе до того колоссальны, что они исключают всякую другую форму капиталистической эксплуатации. На известной ступени развития становится недостаточной и эта форма. Государство как официальный представитель капиталистического общества вынуждено взять на себя руководство указанными средствами производства и сообщения. Эта необходимость превращения в государственную собственность наступает прежде всего для крупных средств сообщения: почты, телеграфа и железных дорог. Если кризисы выявили неспособность буржуазии к дальнейшему управлению современными производственными силами, то переход крупных производственных предприятий и средств сообщения в руки акционерных обществ и в государственную собственность доказывает ненужность буржуазии для этой цели. Все общественные функции капиталиста выполняются теперь наёмными служащими. Для капиталиста не осталось другой общественной деятельности, кроме загребания доходов, стрижки купонов и игры на бирже, где различные капиталисты отнимают друг у друга капиталы. Если раньше капиталистический способ производства вытеснял рабочих, то теперь он вытесняет и капиталистов, правда, пока ещё не в промышленную резервную армию. а только в разряд излишнего населения. Но ни переход в руки акционерных обществ, ни превращение в государственную собственность не уничтожают капиталистического характера производительных сил. Относительно акционерных обществ это совершенно очевидно. А современное государство опять-таки есть лишь организация, которую создаёт себе буржуазное общество, Для охраны общих внешних условий капиталистического способа производства от посягательств как рабочих, так и отдельных капиталистов. Современное государство, какова бы ни была его форма, есть по самой своей сути капиталистическая машина, государство капиталистов, идеальный совокупный капиталист. Чем больше производительных сил возьмёт оно в свою собственность, Чем полнее будет его превращение в совокупного капиталиста, и тем большее число граждан будет оно эксплуатировать. Рабочие останутся наёмными рабочими, пролетариями. Капиталистические отношения не уничтожаются, а наоборот, доводятся до крайности, до высшей точки. Но на высшей точке происходит переворот. Государственная собственность на производительные силы не разрешает конфликта, но она содержит в себе формальное средство, возможность его разрешения. Это разрешение может состоять лишь в том, что общественная природа современных производственных сил будет признана на деле, и что, следовательно, способ производства, присвоения и обмена будет приведён в соответствие с общественным характером средств производства. А это может произойти только таким путем, что общество, открыто и не прибегая ни к каким окольным путям, возьмет в свое владение производительные силы, переросшие всякий другой способ управления ими, кроме общественного. Тем самым, общественный характер средств производства и продуктов, которые теперь оборачиваются против самих производителей, и периодически потрясает способ производства и обмена, прокладывая себе путь только как слепо действующий закон природы, насильственно и разрушительно, этот общественный характер будет тогда использован производителями с полной сознательностью и превратится из причины расстройств и периодических крахов в сильнейший рычаг самого производства. Общественные силы Подобно силам природы, действуют слепо, насильственно, разрушительно, пока мы не познали их и не считаемся с ними. Но раз мы познали их, поняли их действие, направление и влияние, то только от нас самих зависит подчинять их всё более и более нашей воле и с их помощью достигать наших целей. Это в особенности относится к современным могучим производственным силам. пока мы упорно отказываемся понимать их природу и характер, а этому пониманию противится капиталистический способ производства и его защитники, до тех пор производительные силы действуют вопреки нам, против нас. До тех пор они властвуют над нами, как это подробно показано выше. Но раз понятна их природа, они могут превратиться в руках ассоциированных производителей из демонических повелителей в покорных слуг. Здесь та же разница, что между разрушительной силой электричества и грозовой молнией и упрощённым электричеством в телеграфном аппарате и дуговой лампе, та же разница, что между пожаром и огнём, действующим на службе человека. Когда с современными производственными силами станут обращаться сообразно с их познанной наконец природой. Общественная анархия в производстве заменится общественно-планомерным регулированием производства, сообразно потребностям как общества в целом, так и каждого его члена в отдельности. Тогда капиталистический способ присвоения, при котором продукт порабощает сперва производителя, а затем и присвоителя, будет заменён новым способом присвоения продуктов, основанным на самой природе современных средств производства. С одной стороны, прямым общественным присвоением продуктов в качестве средств для поддержания и расширения производства, а с другой прямым индивидуальным присвоением их в качестве средств к жизни и наслаждению. всё более и более превращая громадное большинство населения в пролетариев капиталистический способ производства создаёт силу, которая под угрозой гибели вынуждена совершить этот переворот заставляя всё более и более превращать в государственную собственность крупные обобществлённые средства производства капиталистический способ производства сам указывает путь к совершению этого переворота пролетариат берёт государственную власть и превращает средства производства прежде всего в государственную собственность но тем самым он уничтожает самого себя как пролетариат тем самым он уничтожает все классовые различия и классовые противоположности а вместе с тем и государство как государство Существовавшему и существующему до сих пор обществу, которое движется в классовых противоположностях, было необходимо государство, то есть организация эксплуататорского класса для поддержания его внешних условий производства. Значит, в особенности для насильственного удержания эксплуатируемого класса в определяемых данным способом производства условиях подавления. рабство, крепостничество или феодальная зависимость, наёмный труд. Государство было официальным представителем всего общества, его сосредоточением в видей корпорации. Но оно было таковым лишь постольку, поскольку оно было государством того класса, который для своей эпохи один представлял всё общество. В древности оно было государством рабовладельцев, граждан государства в средние века феодального дворянства в наше время буржуазии когда государство наконец-то становится действительно представителем всего общества тогда оно само себя делает излишним с того времени когда не будет ни одного общественного класса который надо бы было держать в подавлении с того времени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 в котором государство выступает действительно как представитель всего общества, взятие во владение средств производства от имени общества является в то же время последним самостоятельным актом его как государства. Вмешательство государственной власти в общественные отношения становится тогда в одной области за другой излишним и само собой засыпает. На место управления лицами становится управление вещами и руководство производственными процессами. Государство не отменяется, оно отмирает. На основании этого следует оценивать фразу про свободное народное государство, фразу, имевшую до известной поры право на существование в качестве агитационного средства, но в конечном счете научно-несостоятельную. На основании этого следует оценивать также требования так называемых анархистов, чтобы государство было отменено с сегодня на завтра. С тех пор, как на историческую сцену выступил капиталистический способ производства, взятие обществом всех средств производства в свое владение часто представлялось в виде более или менее туманного идеала будущего, как отдельным личностям, так и целым сектам. Но оно стало возможным, стало исторической необходимостью лишь тогда, когда материальные условия его проведения в жизнь оказались на лицо. Как и всякий другой общественный прогресс, оно становится осуществимым не вследствие осознания того, что существование классов противоречит справедливости, равенству и так далее, не вследствие простого желания отменить классы, а в силу известных новых экономических условий. Разделение общества на классы, эксплуатирующий и эксплуатируемый, господствующий и угнетённый, было неизбежным следствием прежнего незначительного развития производства. Пока совокупный общественный труд даёт продукцию Едва превышающие самые необходимые средства существования всех, пока последовательно труд отнимает всё или почти всё время огромного большинства членов общества, до тех пор это общество неизбежно делится на классы. Рядом с этим огромным большинством, исключительно занятым подневольным трудом, образуется класс, освобождённый от непосредственно производственного труда. и ведающие такими общими делами общества, как управление трудом, государственные дела, правосудие, науки, искусство и так далее. Следовательно, в основе деления на классы лежит закон разделения труда. Это, однако, отнюдь не исключало применения насилия, хищничества, хитрости и обмана при образовании классов и не мешало господствующему классу, захватившему власть, упрочивать своё положение за счёт трудящихся классов и превращать руководство обществом в эксплуатацию масс. Но если разделение на классы имеет с таким образом известное историческое оправдание, то оно имеет его лишь для известного периода и при известных общественных условиях. Оно обусловливалось недостаточностью производства и будет уничтожено полным развитием современных производственных сил. И действительно, упразднение общественных классов предполагает достижение такой ступени исторического развития, на которой является анахронизмом выступает как оджившее не только существование того или другого определённого господствующего класса, но и какого бы то ни было господствующего класса вообще. а, следовательно, и самое деление на классы. Следовательно, упразднение классов предполагает такую высокую ступень развития производства, на которой присвоение особым общественным классам средств производства и продуктов, а с ними и политического господства, монополии образования и духовного руководства не только становится излишним, Но и является препятствием для экономического, политического и интеллектуального развития. Эта ступень теперь достигнута. Политическое и интеллектуальное банкротство буржуазии едва ли составляет тайну даже для неё самой, а её экономическое банкротство повторяется регулярно каждые 10 лет. При каждом кризисе общество задыхается, под тяжестью своих собственных производственных сил и продуктов, которые оно не может использовать и остаётся беспомощным перед абсурдным противоречием, когда производители не могут потреблять, потому что недостаёт потребителей. Свойственное современным средствам производства сила расширения разрывает оковы, наложенные капиталистическим способом производства. Освобождение средств производства от этих оков есть единственное предварительное условие беспрерывного, постоянно ускоряющегося развития производительных сил, а благодаря этому и практически безграничного роста самого производства. Но этого недостаточно. Обращение средств производства в общественную собственность устраняет не только существующее теперь искусственное торможение производства, но также и то прямое расточение и уничтожение производительных сил и продуктов, которое в настоящее время является неизбежным спутником производства и достигает своих высших размеров в кризисах. Сверх того, оно сберегает для общества массу средств производства и продуктов, путем устранения безумной роскоши и мотавства господствующих теперь классов и их политических представителей возможность обеспечить всем членам общества путём общественного производства не только вполне достаточные и с каждым днём улучшающиеся материальные условия существования, но также полное свободное развитие и применение их физических и духовных способностей. Эта возможность достигнута теперь впервые, но теперь она действительно достигнута. Несколько цифр могут дать приблизительное представление об огромной способности современных средств производства к расширению даже под капиталистическим гнетом. По новейшим вычислениям «Джифина» Общая сумма всех богатств Великобритании и Ирландии составляла круглым числом в 1814 году 2200 миллионов фунтов стерлингов, равно 44 миллиардам марок. В 1865 году 6100 миллионов фунтов стерлингов равно 122 миллиарда марок. В 1875 году 8500 миллионов фунтов стерлингов равно 170 миллиардов марок. Что же касается уничтожения средств производства и продуктов во время кризисов, то на втором конгрессе немецких промышленников в Берлине 21 февраля 1878 года было установлено, что общие убытки одной германской железоделательной промышленности достигли во время последнего кризиса 455 миллионов марок. Раз общество возьмет во владение средства производства, то будет устранено товарное производство, а вместе с тем и господство продукта над производителями. Анархия внутри общественного производства заменяется планомерной, сознательной организацией. Прекращается борьба за отдельное существование. Тем самым человек самым человеком теперь в известном смысле окончательно выделяется из царства животных и из звериных условий существования, переходит в условия действительно человеческие. Условия жизни, окружающие людей и до сих пор над ним господствовавшие, теперь подпадают под власть и контроль людей. которые впервые становятся действительными и сознательными повелителями природы, потому что они становятся господами своего собственного объединения в общество. Законы их собственных общественных действий, противостоявшие людям до сих пор как чуждые, господствующие над ними законы природы, будут применяться людьми с полным знанием дела.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 Люди начнут вполне сознательно сами творить свою историю, только тогда, приводямые ими в движение общественные причины будут иметь в преобладающей и всё возрастающей мере и те следствия, которых они желают. Это есть скачок человечества из царства необходимости в царство свободы. Совершить этот освобождающий мир подвиг Таково историческое призвание современного пролетариата исследовать исторические условия, а вместе с тем и самою природу этого переворота, и таким образом выяснить ныне угнетённому классу, призванному совершить этот подвиг, условия и природу его собственного дела. Такова задача научного социализма, являющегося теоретическим выражением пролетарского движения.